«Дело длинное, Авдотья Романна. Тут, как бы вам это выразить, своего рода теория. То же самое дело, по которому я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Единственное зло и 100 добрых дел. Оно тоже, конечно, обидно для молодого человека с достоинствами и с самолюбием непомерным знать, что были бы, например, всего только тысячи три... И вся карьера, все будущее в его жизненной цели формируется иначе. А между тем не от этих трех тысяч. Прибавьте к этому раздражение от голода, от тесной квартиры, от рубища, от яркого сознания красоты своего социального положения, а вместе с тем положение сестры и матери. Пуще же всего тщеславие, гордость и тщеславие. А, впрочем, Бог его знает, может, и при хороших наклонностях. Я ведь его не виню, не думайте, пожалуйста. Да и не мое дело. Тут была тоже одна собственная теорийка. Так себе теория, по которой люди разделяются, видите ли, на материал, и на особенных людей, то есть на таких людей, для которых по их высокому положению закон не писан, а напротив, которые сами сочиняют законы остальным людям. Материалу-то, сорта Ничего так себе теорийка. Теория, как всякая другая. Наполеон его ужасно увлек, то есть, собственно, увлекло его то, что очень многие гениальные люди на единичное зло не смотрели, а шагали через него, не задумываясь. Он, кажется, вообразил себе, что и он гениальный человек, то есть был в том некоторое время уверен. Он очень страдал и теперь страдает от мысли, что теорию сочинить он умел, а перешагнуть-то не задумываясь и не в состоянии. Стал быть человек не гениальный. Ну, а уж это для молодого человека с самолюбием и унизительно. В наш век-то особенно. А угрызение совести. Вы отрицаете, в нем стал быть всякое нравственное чувство? Да разве он таков?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 Сидя по вечерам на террасе в саду, каждый раз после ужина. Еще вы меня именно этой широкостью укоряли. Кто знает, может, в то же самое время и говорили, Когда он здесь лежал да своё обдумывал. У нас в образованном обществе особенно священных преданий Ведь нет, Авдотья Романна. Разве кто как-нибудь себе по книгам составит, Али из летописей что-нибудь выведет, Но ведь это больше ученые, знаете, в своем роде все колпаки, так что даже и неприлично светскому человеку. Впрочем, мои мнения вообще вы знаете. Я никого решительно не обвиняю. Сам я белоручка, этого и придерживаюсь. Да мы об этом уже не раз говорили. Я даже имел счастье интересовать вас моими суждениями. Вы очень бледны, Авдотья Романна. Я эту теорию его знаю. Я читала его статью в журнале о людях, которым все разрешается. Мне приносил Разумихин. «Господин Разумихин, статью вашего брата в журнале? Есть такая статья?» «Не знал я. Вот должно быть любопытно-то. Но куда же вы, Авдотья Романовна?» «Я хочу видеть Софью Семеновну», — проговорил слабым голосом Дунечка. «Куда к ней пройти?» Она, может, и пришла, я непременно сейчас хочу ее видеть. Пусть она. А в Романна не могла договорить, дыхание ее буквально пресеклось. Софья Семёновна не воротится до ночи, я так полагаю. Она должна была прийти очень скоро, если же нет, то уж очень поздно.